Чем плох морфий, так это отсутствием выбора. Поначалу вам вкалывают эту гадость, чтобы унять боль, но очень скоро болью становится пропуск очередной инъекции, и не поможет никакой самоконтроль, слишком сильное привыкание. Физиология и психология сливаются в единую удавку, которую обычному человеку так просто не снять, сиятельному тоже, особенно мне. Морфий воздействовал напрямую на мой талант, заставлял видеть то, чего не существовало на самом деле, и путать реальность с наркотическим бредом. И нет бы грезились райские кущи, будто нарочно видения оказывались одно хуже другого. Под воздействием Морфия в памяти всплывали странные и страшные события прошлого. Я вновь и вновь переживал те жуткие мгновения, только теперь они были... Восток рат реальней и ярче действительности. Я бы даже наплевал на боль и потребовал прекратить колоть мне наркотики, но не мог вымолвить ни слова. Тело мне больше не повиновалось. Впрочем, обо всем по порядку. Сначала была тьма, ничто, пустота. Как долго, не знаю, ведь времени не было тоже, по крайней мере для меня. Да и был ли я сам, не уверен. Вовсе нет. Слишком путано, а но как иначе? Если сначала меня накачали морфином, а сознание вернулось уже в палате с белыми стенами и гирляндой фонарей под потолком. Обнаженный я лежал на спине и пытался вспомнить, где нахожусь и как сюда попал. Пытался и не мог. Операционная, понял вдруг я, но где тогда врачи? Почему меня бросили на операционном столе одного? а потом лязгнул ящичек с инструментами и холодно прошуршал металлом, а металлскальпель. Хирург склонился надо мной, и я его узнал. Узнал врача и сразу вспомнил операционную. Дернулся, но тщетно. Руки и ноги были притянуты к столу прочными кожаными ремнями. «Нет — Нет, — заорал я, — ты мертв, я убил тебя. — Чепуха! — с холодной улыбкой ответил маэстро Марлини. Упер острие скальпеля в мою грудь и только вспорол кожу, как из разреза забило жгучее жидкое пламя. Совсем как кровь падшего, — мелькнула пугающая мысль, а потом рана взорвалась с нестерпимой болью, и меня вышвырнуло из кошмара в непроглядную тьму. Второе пробуждение оказалось уже не столь быстрым и куда более болезненным. Я лежал на панцирной кровати в какой-то комнатушке, которую даже не мог толком разглядеть. Перед глазами все плыло, тело грызло боль, тошнило. И хоть лежала я полностью неподвижно, меня раскачивало, словно находился в каюте морского судна. На приставленном к койке стуле сидел кто-то в белом халате. Я облизнул губы и хрипло выдохнул. — Что со мной, доктор? — С тобой все хорошо, Леопольд. Все просто замечательно. Пока. Врач склонился надо мной, и я разглядел темные синие отпечатки ладоней на его шее, отпечатки своих собственных ладоней. Майстор Марлене выдернул у меня из-под головы подушку, накрыл ею моё лицо и всем весом навалился сверху. Задыхаться было мучительно больно. Вновь сознание вернулось ко мне в полной темноте, и я не лежал, я стоял и боялся шевельнуться. потому что рядом во тьме был кто-то еще, кто-то большой и страшный, и он меня искал. Кто-то? О, нет, я прекрасно знал, кто, и потому неподвижно стоял, не смея даже вздохнуть. Ноги по колено провалились в ледяное крошево, оно осыпалось и шуршало, выдавая мое присутствие, а потом во мраке мелькнул огонек зажигалки. Неровный отблеск, осветил подвал фамильного особняка и темную фигуру с разделочным ножом в руке. Но фигура неправильная, совсем не того человека, которого я страшился увидеть. Очень интересно, задумчиво протянул маэстро Марлене, и лишённый последних остатков логики кошмар начал рассыпаться, будто разрушенный с ковыльником карточный домик. Меня утянуло под лед до костей. ободрав при этом с них плать, та еще смерть. А вы когда-нибудь желали кого-нибудь убить, взять и удавить человека собственными руками без какой-либо корысти для себя, просто потому что накатило? Если желали, то без сомнения знаете, насколько это неправильно. Страсть оставляет пробоину в душе, изменяет вас и делает другим человеком, тянет на дно. и не отпускает уже никогда. Я знал это наверняка, ведь я не просто хотел убить, но и сделал это и готов был убить вновь. Мои ладони стесненно лишаю мастера Марлини, и пальцы дрожали от желания сжаться и удавить гипнотизера, который не оставлял меня в покое даже после смерти, своей смерти, разумеется, не моей. Привязанный к спинке широкой двухспальной кровати. Гипнотизер смотрел без всякого страха. Прежде он не верил, что у меня хватит решимости отправить его на тот свет, а теперь знал все наперед и потому несколько не боялся развязки. Мертвецы безстрашные ублюдки. Худшее с ними уже произошло, и они так думают. Ты мертв, прорычал я. Разве? удивился гипнотизер и рассмеялся бы, но я стиснул пальцы, не дав ему этого сделать. Ты мертв. Я убил тебя, убил, и я сделал это снова. Для надежности на этот раз полностью смяв неподатливую гордани. Это не просто с непривычки, но у меня большой опыт в подобных делах. Хрустали косточки, и летний день тщательно рисовался знойем. С улицы дыхнуло жаром при изпод ней, нестерпимо звонело серый. Я обернулся к окну и поспешно прикрыл ладонью лицо. Объятая пламенем фигура, размытая и ослепительно белая, ступила в комнату, и вслед за ней в сон ворвался пылающий дождь. Яростный пожар в один миг пожрал мой кошмар, и, опаленный до костей, я пламенной кометой рухнул в бездонную пропасть, раскинувшейся кругом тьмы. Наверное, боль от ожогов и вырвала меня из забытья. Да, я очнулся. И не могу сказать, что кошмары по сравнению с явью были так уж плохи. Неприятно это признавать, но наша реальность может быть неизмеримо хуже любого, пусть даже самого жуткого кошмара. Сновидения обычно усиливают лишь одну из граней бытия, доводят ее до абсурда и тем самым вгоняют жертву в ступор, а окружающая действительность страшна своим широчайшим охватом всяческих мерзостей: шум тяжелого дыхания и отдаленные вскрики, испуганные и обреченные. Яркое его неумыти и удушающий запах хлорки, но еще более во всем теле и безмятежность новейная инъекции морфии. Постепенно все это слилось в единое целое, и тогда я впервые за долгое время совершил осознанное действие и открыл глаза. Мягкий полумрак больничной палаты поначалу ослепил нестерпимым сиянием, и хоть я поспешил сжать мордца. В голове наверстывались обрывки деталей обстановки: белый силуэт закрытой двери, серые стены, крюк демонтированного газового светильника. Тусклые лучи осеннего солнца высвечивали на полу клетчатый прямоугольник, но само окно оставалось вне поля зрения. Я захотел повернуть к нему голову и не смог, ничего не смог. Только и получилось, что облизнуть пересохшие губы. Доморгнуть.、Да、Что происходит? Изо рта вырвался едва слышный сип, но меня никто не услышал. Да никто и не мог услышать. Койка у противоположной стены пустовала. В попытке подавить приступ паники я несколько раз глубоко вздохнул, и сразу закружилась голова, зашумело в ушах. Какое-то время мне удавалось балансировать на самой грани забытья, но не слишком долго. Вновь накатило беспамятство. Второй раз я очнулся, когда повеяло свежим воздухом. Оставив входную дверь распахнутой настиж, крепкий санитар в расстегнутом белом халате поменял стоявшую под моей койкой утку и двинулся на выход. «Стой — Стой! — просипел я ему вдогонку. «Ого — Ого! — удивился парень, из закатанных рукавов халата которого торчали мускулистые волосатые предплечья. Очухался. — Очухался? — Стой! — потребовал я. Но санитар вышел в коридор и захлопнул за собой дверь, а потом послышался скрежет, с которым провернулся в замочной скважине ключ. Я беззвучно выругался и попытался приподняться, но даже не шевельнулся. И дело было вовсе не в притянувших за пять стекойки трепичных жгутах. Высвободиться из столь несерьезных пут мог ребенок. Тело просто-напросто отказывалось повиноваться. Я не смог заставить себя сесть. не сумел согнуть ногу, не получилось даже элементарно пошевелить пальцами. От паники удержала лишь навеянное морфейм спокойствие. Я лежал, отрешенно смотрел в потолок и безучастно ждал дальнейшего развития событий. Сейчас непременно кто-нибудь придёт и всё мне объяснит. Для беспокойства нет причин. Скоро всё разрешится само собой. А что касается странный слабости, так в этом нет ничего необычного. Последствия ранения. долгая неподвижность в колотый морфий просто атрофировались мышцы только и всего тело я чувствовал полностью погасить дергавшую нервы боль не могла даже лошадиной дозы наркотика все будет хорошо все обязательно будет хорошо проклятие да все уже хорошо для человека поймавшего четыре пули остаться в живых дорого устоит я жив а это главное но на самом деле Этими рассуждениями я попросту успокаивал себя и вполне отдавал себе в этом отчет. Но что еще остается, когда не способен пошевелить ни рукой, ни ногой? Только сохранить спокойствие и надеяться на лучшее. Только так, чтобы вас всех разорвало. Врач явился, когда я уже окончательно уверился, что санитар мое пробуждение попросту проигнорировал, и скола был молот и растрепан из-под распахнутого халата. Проглядывал недорогой костюм, испещренный темными отметинами брызг, словно доктор недавно попал под дождь. Пахло от него осенней непогодой, сигаретным дымом и медикаментами. «Замечательно!» — с порога объявил он. «Вы очнулись, это просто замечательно!» «Где я?» — хрипло выдохнул я. На покрытом оспинами и плоском лице врача отразилось замешательство. Он потеребил золотую заколку галстука и поинтересовался. — Вы знаете, что с вами произошло? Что последнее вы помните? — У меня стреляли. — А свое имя? А назовите его. Я надолго задумался, как именно представиться. Потом сказал. — Меня зовут Лев Шатунов. — Русский? — уточнил врач, доставая из кармана халата потрепанный блокнот. — Да. — Да. Врач записал имя и задумчиво почесал карандашиком кончик крупного носа. — Где я? — повторил я свой вопрос, так и оставшийся без ответа. — И что? — встрепенулся медик. — А, вы в больнице.、И、я шумно вздохнул и уставился в потолок. — Что со мной, доктор? — спросил, заранее ожидая услышать какую-нибудь неудобо варимую медицинскую терминологию. Но вместо этого врач спросил. — Можете пошевелить рукой или ногой? Нет, медик нервно потупился. Одна из пуль попала в позвоночник, вероятно, был поврежден спинной мозг, и вы останетесь парализованным до конца жизни. Чушь! Выругался я и зашипел от всклыхнувшегося в голове боли. Сохраняйте спокойствие, потребовал врач. Диагноз еще не окончательный. Я должен связаться с поверенным. Я достаточно состоятелен. И могу позволить себе лучших специалистов. Вам придется поговорить об этом с профессором. Вы должны передать мое сообщение поверенному. Единственное, что я должен, перебил меня врач, это осмотреть раны и скорректировать курс лечения. Только и всего. Все остальное вам предстоит обговорить с заведующим отделением. Так позвовите его. Сорвался я на крик. Профессор осмотрит вас, как только у него появится свободное время. Объявил медик и распахнул дверь, позволяя санитару закатить в палату тележку с хирургическими инструментами, бутылочками с лечебными растворами и мотками бинтов. Я хочу видеть профессора немедленно, потребовал я, срываясь на крик, прямо сейчас, ясно вам? Всему свое время, отрезал медик, взял железную кружку и поднес к моим губам. Пейте, вы должны выпить это. Что это? Пейте. Сложно сопротивляться, когда не чувствуешь собственного тела. Санитар слегка приподнял мою голову, и волей-неволей пришлось глотать влитую врачом горькую микстуру. Полеваться и давиться из одного только желания показать собственную независимость я не стал, лишь пожалел с какой-то нечеловеческой даже тоской об утраченной возможности оборачиваться зверем. Впрочем. В этом случае серебряные пули прикончили бы меня прямо на мосту. В лекарство был добавлен какой-то наркотический препарат. Очень скоро накатило ватное оцепенение и нестерпимо захотелось спать. Наверное, это было и к лучшему. Санитар себя долгим отмачиванием бинтов не утруждал. И, оставаясь я в сознании, перевязка стала бы сущей пыткой. Очнулся я с головной болью и лихорадочным сердцебиением. Во рту пересохло настолько, что едва ворочился распухший язык. И ко всему прочему очнулся я полностью дезориентированным в пространстве и времени. Не знаю где, понятия не имею когда. Что за больница и как долго я в ней нахожусь? И выяснить это было не у кого. Да и смогу ли выдавить из себя хоть слово? А если паралич распространится выше и затронет речевой аппарат? Мысль эта пронзила смертельным ужасом. Я глубоко задышал, потом расплылся в механической улыбке и почувствовал, как лопнула пересохшая губа. Так себе утешение, но по крайней мере собственной мимикой я еще владел. После этого я попытался согнуть пальцы правой руки и неожиданно легко сделал это. В изумлении приподнял голову, посмотрел на кисть и досадливо выругался. Все пальцы до единого оказались разжаты. И сколько не пытался ими пошевелить, ничего из этого так и не вышло. Вновь с головой захлестнула волна липкого колючего страха. Беспомощность это ужасно. Ты целиком и полностью зависишь от других людей, и никогда не знаешь наперед, как они решат с тобой поступить. Меня затрясло, и тотчас послышался легкий шорох, будто кто-то легунько поскребся в дверь. Кто-то с длинными острыми когтями. И очень-очень голодный. Дверь дрогнула, скрипнула и вдруг толчком распахнулась. Сердце сжалось, на висках выступил пот, но уже миг спустя накатило несказанное облегчение. Это не мой талант сиятельного сорвался с цепи, а просто наступило время перевязки, и пришли санитары. На этот раз их было двое. Знакомый уже бугай с обезьянными длинными руками и новенький морковно-рыжий и с бугристым лицом по форме напоминавшим орех кокоса. Мне смочили губы и дали напиться, а потом в четыре руки аккуратно и вместе с тем уверенно переложили скойки на каталку. Че жалый? Удивился рыжий. О сохнет. Сознанием дела ответил бугай. Меня от этих слов откровенно покоробило. Куда? спросил я. Куда вы меня везете? К патрону, ответил санитар вероятно имея в виду профессора. Парни выкатили каталку с безбожно скрипящим колесиком в длинный темный коридор. И я приподнял голову, желая разглядеть обстановку, но смотреть оказалось не на что: голая штукатурка стен, запертые двери, зарешеченные окошки под потолком. Полная неопределенность. Но ничего. Вот поговорю с профессором и все будет хорошо. Впрочем, будет ли? Никак не удавалось избавиться от ощущения, будто нахожусь в тюрьме. Всюду решетки и усиленные железными пластинами дверные косяки. К чему такие меры предосторожности в обычной больнице? Но вот к чему, а? И все же меня катали именно по больничному коридору и никак иначе. Дело было в запахе. Кто хоть раз бывал в лечебных заведениях, узнает его сразу. Пахучие лекарства, едкая дезинфекция и еще что-то неуловимое, чем обычно пахнет болезнь. И не банальная осенняя простуда, а затяжной выматывающий недуг на последней стадии, когда из лечения ждать уже не приходится и впереди одна лишь агония. Запах напугал, мне окончательно сделалось не по себе. Я бы непременно соскочил с каталки и натворил глупости, если бы только мог. Но я не мог, и дьявольски об этом жалел. Санитары остановили каталку перед кабинетом с табличкой «Профессор Карл Т. Эмберлигер». Наименований учреждения указано не было. Пока парни ожидали ответа на стук в дверь, я рассмотрел и эту надпись, и соседние двери. «Входите». Послышалось изнутри после изрядной заминки, и тогда санитары снаружи ста закатили каталку в узкий дверной проем и замерли в ожидании дальнейших распоряжений. Ставьте к стене, распорядился господин средних лет с худощевым и умным лицом человека с хорошей наследственностью. Пиджак хозяин кабинета убрал на вешалку и теперь стоял у рабочего стола в белой сорочке. с накрахмаленным воротничком, темно-синих отутюженных брюках, чьими стрелками можно было порезаться, и начищенных до блеска черных кожаных туфлях. На ум пришло одно единственное слово – дейнди. Но все это я отметил уже после того, как санитары продвинули котелку к дальней стене и покинули кабинет. В первую очередь мое внимание привлекло единственное окно кабинета. которое было забрано решеткой, как заведено в тюремных больницах. Это дало определенную пищу для размышлений, но с выводами я решил не спешить по той простой причине, что в остальном ничего необычного в обстановке не заметил: стол, шкаф, секретарь, на стене портрет ее величества императрицы Виктории с траурной лентой в уголке. Так сразу и не понять. Частная это клиника или государственная лечебница? А профессор тем временем снял трубку телефонного аппарата и попросил. «Доктор Эргант, зайдите ко мне. Да, это по нашему новому пациенту». Вернув трубку на рычажки, он подошел к каталке и не сумел удержаться от брезгливой гримасы. Пахло от меня и в самом деле не лучшим образом. Но никакого смущения по этому поводу я не испытал. и сразу взял быка за рога. «Где я нахожусь?» «В больнице?» Спокойно ответил профессор Берлигер и улыбнулся. «Разве это не очевидно? В какой именно больнице я нахожусь?» «Ответьте лучше, как вы себя чувствуете», перебил меня хозяин кабинета. «Боль или головокружение ощущаете?» «Ощущаю». Подтвердил я, поскольку самочувствие и в самом деле оставляло желать лучшего. Мысли путались, никак не удавалось сосредоточиться на чем-то одном. Душу подтачивал изматывающий страх. Сухость во рту, дать вам воды. Меньше всего мне хотелось принимать подобные подачки, но пришлось наступить на горло собственной гордости. Дайте. Профессор наполнил из графина стакан, Напоил меня и поинтересовался. И чувствуете свое тело ниже ключиц? Неважно. Осказался я, приподнял голову с каталки и потребовал. Мне нужно поговорить с поверенным. Берлигер убрал пустой стакан на подоконник и развел руками. Боюсь, не могу позволить вам этого сделать. Что значит «не можете»? — опишел я. Общение пациентов с внешним миром запрещено правилами заведения. Где я был у вашей правила? Позвоните моему поверенному немедленно и не подумаю. Вы не имеете права удерживать меня помимо моей воли. А вот тут вы заблуждаетесь, – ответил профессор, взял со стола какой-то листок синей гербовой печатью и поднес его к моему лицу. Вердиктом судей округа Колон вы направлено на принудительное лечение в связи с острым расстройством критического мышления, представляющим опасность для окружающих. Старочки перед глазами плесали и расплывались, и я лишь выдохнул: что за ерунда? Цитирую: находясь в безсознательном состоянии. Пациент высказывал угрозы и оскорбления в адрес ее императорского величества, перемежая их экстремистскими заявлениями религиозного характера. Нет, рыкнул я, все было совсем не так. Я помню вас. Вы заплатили, чтобы забрать меня сюда. На фронте ранение у вас развилось параноидальное расстройство психики. Дайте мне позвонить поверенному. Вы пробудете в нашей клинике до полного исцеления. — Слушай, ты... — оскалился я. — Если не дашь позвонить, я тебя убью. Профессор посмотрел на меня с нескрываемым презрением. — Угрозы вам не помогут. — Вовсе нет. — улыбнулся я, и, полопнувшей губе, вновь заструилась кровь. — Это никакая не угроза. — Что же это тогда? — Обещание, профессор. — Простое. Обещание. Я потянул за краешек всколыхнувшегося в душе Берлигера страха, но в моей крови было слишком много морфия, и сосредоточиться на фобиях профессора не получилось. Головокружение сменилось острой головной болью. Пришлось закусить губу и зажмуриться. Ваше заявление будет занесено в историю болезни, пообещал Берлигер, и в этот момент в кабинет без стука вошел врач. который уже осматривал меня прежде. Вколите пациенту успокоительное, распорядился профессор. Доктор Эргант не стал интересоваться причиной такого решения, выставил на стол кожаный саквояж, приладил на стеклянный шприц новую иглу и наполнил его раствором морфия. Перестаньте, потребовал я, но без толку. Перестаньте немедленно! Эврей сделал инъекцию и повернулся к хозяину кабинета. Что-то еще, профессор спросил он. Полагаете, пациент готов к процедурам? Удивительно сильный организм. Ушел от прямого ответа доктор Эргант. Раны заживают чрезвычайно быстро. В этом нет ничего сверхъестественного, но сталкиваюсь со столь мощной регенерацией впервые. Да или нет? поставил профессор вопрос ребром. О, простите, смутился врач. Я отвлекся. Да, без всякого сомнения, да. Можно начинать. Я должен был спросить, что именно можно начинать. Я просто обязан был это сделать, но не смог. Морфеи в один миг разошелся по крови. Стены кабинета исчезли. Потолок выгнался и превратился в купол серого из-за дымной пелены небосвода. Кругом, насколько хватало взгляда, растиралась выжженная, спекшаяся и покрытая пеплом земля. Кое-где продолжали плеваться огнем лужицы гореющей жижи. Стоял удушающий запах серы. Оно дышалось при этом на удивление легко. Жар совсем не ощущался, а глаза не слезились из-за едкого дыма. Но все было еще впереди. Я просто еще не провалился в ведении до конца. Откуда-то издалека продолжали доноситься голоса врачей, а через серое мариово все так же просвечивал светлый прямоугольник окна. Ты и в самом деле убил его? Я резко обернулся и вскинул руку, прикрывая от нестерпимого сияния глаза. Возникший за спиной силуэт человека был ослепительно белым, словно его прорезали в сновидении напрямую в сердце сванца. «Так ты убил его?» Странный голос, казалось, прозвучал в самой моей голове. «Кого именно?» Ответил я вопросом на вопрос. «Я много кого убил». Доза морфия и нереальность происходящего развязали язык. «Ну да и что с того?» «Ни один суд не примет сказанные в подобной ситуации слова в расчет». «В подобной ситуации?» Я только сейчас осознал, что стою полностью обнаженным посреди сожженной огненным дождем степи. Боссы и ступни сминают рыхлый горячий пепел, а мне ничуть не жарко. И даже сияние странного собеседника перестало резать глаза. Это был мой сон, и мне было в нем хорошо. Дьявол, здесь тело водное, повиновалась мне как и прежде. Но почему Морфий не решает всех проблем в реальной жизни? Убил многих? Силуэт человека едва заметно задрожал. И скольких из них ты задушил? У многих ли при этом были связаны руки? Ты что, моя совесть? Оскарился я и незаметно схлопотал по щечину. В следующий миг последовал новый удар, а потом наркотическое видение разлетелось на куски, и я вновь оказался... Кабинете профессора. Но、ну、и напугали вы нас, Лев. Шумно выдохнул доктор Эргант и вытер слабопод замызганным носовым платком. Если пациент восстанавливается так быстро, как вы говорите, в инъекциях морфия больше нет необходимости, решил Берлигер, подравнивая тоненькой пилочкой идеально ровные ногти. Примем к сведению, профессор. Не стал оспаривать это решение врач и распахнул дверь кабинета. «Люсиан, Джек, поместите пациента в третью палату». Санитары переглянулись, и тот, что был помощнее, уточнил. «В третью? Уверенный доктор?» «Да, Люсиан, уверен». «Как скажете, доктор?» Меня вывезли из кабинета профессора и покатили по коридору. Но очень скоро тележка свернула в боковой проход и остановилась перед закрытой дверью. «Люсиан?» Отцепил с пояса связку ключей и отпер замок. Тогда рыжий Джек направил каталку на уходящий вниз пандус. «Но «Ну、почему лифт в подвал не ходит?» Просипел он с натугой, удерживая тележку от стремительного заезда вниз. Люсиан с улыбкой пихнул его под ребра. И рыжий санитар от неожиданности рожал руки. Каталка стремительно понеслась в подвал. Ее едва успели перехватить, прежде чем случилось столкновение с переградившей проход решеткой. «Все развлекаетесь!» — покачал головой охранник в серой униформе и с полицейской дубинкой на поясе, отпирая дверь. «Кто б говорил!» — хмыкнул Люсен и похлопал напарника по спине. «Кати, Джек! Кати!» И каталку втолкнули под каменные своды жутковатого подвала. Скреплящее колесико на цадо надрывалось. «Катя!» но его визгливое подвывание было не в силах перекрыть глухие удары в двери палат, мимо которых меня провозили. Санитары не обращали на дробный перестук никакого внимания. Такое поведение пациентов здесь явно было в порядке вещей. Как и пронзительные стоны, или не стоны даже, а бесконечный звонивный вой, все тянувшийся и тянувшийся на одной и той же ноте. На фоне этого завывания как-то даже не пугали резкие вскрики и отдельные нечленораздельные воодушевы мощные электрические лампы под потолком слепили глаза, и к свет добавлял происходящему дополнительную реальность, не давая списать жутковатые подробности вроде плохо затертых бурых брызг на одном из простенков на невообразимо разыгравшиеся воображение и запах. Здесь уже пахло не болезнью, а безумием в чистом, если не сказать дистиллированном виде. Мне никогда раньше не доводилось бывать в психиатрических клиниках, но сейчас я ни сколько не сомневался, что угодил именно в одно из этих страшных заведений. Впрочем, а куда еще могли поместить человека с моим диагнозом? Когда за дверью одной из палат раздался звивчивый речитатив? Мольбы ко всем и вся о скорой смерти я не выдержал и обратился к санитарам. Парни, как вам заработать по сотни на брата? Спросил их, желая прочувствовать почву. Просто передайте весточку моим близким, они заплатят. А как только меня вытащат отсюда, получите еще тысячу. Как вам такое, а? Это же целая куча денег. Когда тебя вытащат отсюда? Заржал рыжий Джек. Чудак, это Готлиб Бакхарт. Никто тебя отсюда не вытащит. Отсюда выходит только вперед ногами.、И、я так и обмер. На момент своего строительства эта клиника преподносилась прессой верхом гуманизма, ведь в многочисленных частных лечебницах того времени условия содержания душевнобольных были воистину чудовищными. Любой душугуб с радостью ушел на катергу, поскольку направление на принудительное лечение являлось по сути своей завуалированным смертным приговором. Предполагалось, что психиатрическая больница имени Готлиба Бакхарта будет лишена вопиющих недостатков заведений подобного рода, но в результате она стала сосредоточением их всех. По крайней мере, слабо об этом месте ходила самая дурная. и в немалой степени из-за жестокости персонала, сбросив вызванное столь неприятным известием оцепенение, я какое-то время собирался с решимостью, потом проникновенно произнес: "У меня есть связи, мне помогут, а вы получите". Закрой рот, не громко, но с некоторой даже линцой потребовал Лютиен, но так, что перечить моментально расхотелось. Закрой сам или я тебе помогу. И поверит тебе это не понравится. У меня по этой части обширная практика. Я поверил и замолчал. Портье поставить в грубой силе санитаров я ничего не мог, а интуиция, здравый смысл, житейский опыт и выработанное за годы службы в полиции умение разбираться в людях сейчас в один голос твердили: этот человек не шутит. И тебе тоже не следует с ним шутить. Поэтому я не стал торопить события, решив вместо безыскусного и прямолинейного подкупа постараться отыскать среди персонала слабое звено. Люди везде одинаковые. Рано или поздно мне улыбнется удача, лишь бы не оказаться этим самым слабым звеном самому. Новая палата или же камера? оказалась меньше прежней и напоминала вытянутый пенал с голыми каменными стенами. Санитары воткнули каталку в узкий дверной проем, полностью перегородив при этом проход к койке второго пациента, и переложили меня на кровать у боковой стены, не забыв поставить под нее утку. Сосед при появлении санитаров в один миг соскочил с кровати, забился в угол и принялся что-то сбивчиво шептать себе под нос. Лицо, он прятал в ладонях, видна была лишь бритая макушка. «Не бойся, он тихий!» — посмеялся рыжий Джек, похлопал меня по щеке и вслед за напарником вышел в коридор. Захлопнулась дверь, лязгнул засов. Я остался с психом один на один, но никакого беспокойства по этому поводу не испытывал, поскольку лодыжка моего соседа была прикована к стене стальной цепочкой, короченный на вид и не слишком длинный, до меня он дотянуться никак не мог, и это было просто здорово. Стоило лишь санитаром выйти за дверь, шепот за заучал громче и стал складываться во вполне различимые слова: электричество, дьявол, электричество, дьявол, электричество, дьявол, и так безостановочно, не смолкая ни на минуту, ни на миг. Кожа набриты на голове. была покрыта воспаленными струпьями. Больничная роба выглядела грязной и поношенной. И запах. Пахло в камере просто омерзительно. И я вовсе не был уверен, что источником вони служило одно лишь отверстие канализационного слива. А сосед никак не унимался и продолжал бормотать. «Электричество, дьявол!» Размеренный речитатив не давал расслабиться и задремать. Я не выдержал и в сердцах выругался. Да заткни и сты. Тогда псих отнял ладони от бледного и осунувшегося лица и посмотрел на меня, словно увидел первый раз. Он посмотрел на меня, я на него и сразу отвел взгляд. Но хватило и этого краткого мига, чтобы по коже побежали мурашки. Дело было в глазах, в совершенно прозрачных глазах. словно выточенных из двух одинаковых стекляшек, казалось, посмотрев в них, и заглянешь прямиком в мозг. Это было неправильно, совершенно неправильно. Усиятельные глаза бесцветно серые, иногда они слегка светятся в темноте, но никогда мне еще не доводилось видеть столь кристальной чистых зрачков, лишенных малейших намеков на цвет. Я не знал. Стала подобное уродство следствием психического расстройства или проявилась в ходе лечения от него, и мог лишь уповать, что со мной этого не приключится. Так себе надежда.